Глава двадцать пятая Я проснулась в четверть седьмого, уставшая, не выспавшаяся и с огромным чувством вины. Солнце еще не взошло, в комнате было темно. Я с трудом села, нос был заложен, а глаза пересохли, очки лежали рядом на подушке. Я уснула в одежде, растянувшись на неубранной кровати. Взгляд по неволе метнулся к тумбочке. Звилось. Всё ещё оставался внутри инферно. Возможно, благодаря тому, что он мог слышать мои мысли, он знал, что сейчас я совершенно не желала его видеть. Возможно, он понял, что я испытывала отвращение ко всему, связанному с ним. Он беспощадный убийца. Его не волнует, что он убил невинного человека. Он не чувствует вины и не собирается извиняться. Но он поступил так, чтобы защитить меня. Он действовал, исходя из собственного понимания ситуации. И он опирался на ту информацию, которую я ему предоставила. Тодда убил Зуиллос, но ответственность лежала на мне. Только на мне. Телефон валялся под кроватью, я подняла его, надела очки и разблокировала экран. Меня ждали восемь пропущенных звонков, двадцать шесть текстовых сообщений и три голосовых. Борясь с тошнотой, я открыла текстовые сообщения. Первые 12 были от Амали, которая хотела знать, что произошло. Она перестала писать около 11:00 вечера. Остальные от Хемина. Он отправлял их почти всю ночь, требуя, чтобы я встретилась с главой гильдии. Каждая последующая была длиннее и агрессивнее, чем предыдущая. В последней он писал, что уходит домой, но глава гильдии по-прежнему ждёт меня в штабе, и я должна как можно скорее притащить туда свою задницу, если, конечно, хочу остаться членом гильдии. Потом я прослушала голосовые сообщения. Все они были от Хемина и буквально повторяли то, что он написал. В его голосе слышались раздражение и усталость, но не гнев, ужас и паника. Значит, они тогда ещё не обнаружили тода или обнаружили, но меня не заподозрили. Меньше всего мне хотелось сейчас возвращаться на место преступления, но откладывать встречу с главой гильдии не рискую вызвать подозрения, было уже невозможно. Вздохнув, я встала потянулась. Кровать Амали была пуста, и это вызывало тревогу. Где она? Почему не пришла ночевать? Я набрала её номер, но вызов переключился на голосовую почту. Привет, это Робин. Где ты? Пожалуйста, позвони или напиши, чтобы я знала, что с тобой всё в порядке. Я иду в гильдию, телефон будет со мной. На всякий случай я отправила ей такое же текстовое сообщение. Покусывая нижнюю губу, я отправилась в ванную, почистила зубы, причесалась. и критически осмотрела мятую одежду. Книжная девочка, которую я изображала, вполне могла обойтись без переодевания. Собравшись с силами, я подошла к тумбочке и осторожно открыла ящик, словно боялась потревожить спящего зверя. Инферно лежал там же, где я его оставила. Если я его не надену, сможет ли Зуилас слышать мои мысли? Ждет ли он, что я его позову? Горло перехватило, меня подташнивало. Я медленно задвинула ящик, оставив в нем инферно, и вышла из комнаты. Я не могла контролировать Зуилоса, и если взять его с собой, он снова сможет убить. Я не могла быть уверена, что меня не арестуют, как только я явлюсь в гильдию. Мне не хотелось, чтобы демон начал убивать агентов ОМП, чья обязанность — защищать людей от неуправляемых демонов и их эгоистичных хозяев. Чувствуя себя ужасно одинокой, я пошла прочь от мотеля и инферно. Таксист высадил меня за квартал от гильдии. Конечно, я могла бы дойти сюда пешком, но тогда пришлось бы провести полчаса наедине с невесёлыми мыслями. Я повернула за угол, увидела зелёный навес и вздрогнула от дурного предчувствия. Но улица выглядела так же, как и 3 дня назад. Я осторожно подошла к дверям, не зная, что я предполагала тут увидеть: полицейскую ленту по периметру, силуэт тела, обведённого мелом. Единственным признаком того, что вчера здесь погиб человек, было бурое пятно на грязном тротуаре. Следы смыло дождем? Или кто-то постарался отмыть дорожку от крови? Снова занервничав, я обогнула здание и подошла к черному ходу, как велел Тхэмин. Набрала шестизначный код, поднялась на второй этаж и заглянула в общую комнату. Она была пуста. Наверное, члены гильдии последовали примеру Тхэмина и тоже отправились по домам отдыхать и восстанавливать силы после трехдневной охоты на Тахиша. Я поднялась на третий этаж. Тхемин говорил, что кабинет главы гильдии в самом конце коридора. Я увидела шесть дверей, пять из них были закрыты, и лишь самая последняя была не заперта. В проем был виден угол стальной столешницы. Я глубоко вздохнула и попыталась вспомнить хоть какой-нибудь совет из книги по самопомощи. Но мне показалось, что с тех пор, как я открывала ее в последний раз, прошли месяцы, а не неделя. Я даже не смогла вспомнить ни одной истории из жизни моих любимых героинь прошлого. В голове было пусто. Вздёрнув подбородок, я подошла к двери и заглянула внутрь. За столом сидел человек и вглядывался в монитор компьютера. В окне за его спиной открывался вид на унылую улицу. Он был похож на викинга в деловом костюме: крупный, мускулистый, светловолосый, с густой бородой, близко посаженными глазами и крючковатым носом. Я подняла руку, чтобы постучать в открытую дверь, но он поднял голову. На его лице промелькнуло удивление, но оно исчезло так быстро, что я подумала, а не показалось ли мне это. "Робин Пейдж, если не ошибаюсь", отрывисто бросил он низким хрипловатым голосом. "Наконец-то. Ты должна была явиться вчера вечером". "Простите, сэр. Я была в панике". Тхеммин упоминал его имя, но мне не удавалось вспомнить. Чёрт, чёрт, чёрт. Садись. Он кивнул на простой офисный стул напротив его стола. Я села. Он взял телефон, быстро набрал какое-то сообщение и положил его обратно, и снова уставился в монитор. Я помедлила пару секунд и откашлялась. Сэр, я впечатлён твоей вчерашней работой по Эш. ОМП только что оформил документы на выплату тебе вознаграждения. Вознаграждения за убийство демона? «Двести тысяч. Из них семьдесят процентов полагаются тебе, а тридцать — гильдии». ОМП щедро платит за поимку свободных демонов. Так они мотивируют членов гильдий решать подобные проблемы как можно быстрее. «О!» — прошептала я изо всех сил, стараясь казаться спокойной. В любой момент он мог спросить о Туде. «Кто-то же нашел тело и убрал его, и глава гильдии должен знать, что тот мертв. И ОМП тоже уже наверняка знает». Расследование должно было начаться несколько часов назад. Вы поэтому хотели меня видеть? Он взглянул на телефон, но экран был чёрным. Твой демон из нового дома, верно? Э-э, да, он уникален. Э кто? Призыватель. Я постаралась сохранить непроницаемое выражение лица. Простите, но это конфиденциальная информация. А что насчёт не связанного демона? Что ты о нём знаешь? Я встревожилась ещё сильнее. Что вы имеете в виду? Он смотрел на меня внимательно и холодно. Я много изучал разные дома демонов. Не связанный контрактом демон был очень похож на представителя первого дома. Но эта линия демонов исчезла ещё во времена призывателей Атанас на рубеже прошлого столетия. И я замерла, не в силах выдохнуть. Говорят, что члены семьи Атанас были единственными призывателями, кому были известны все 12 домов демонов. Твой демон не похож ни на одно описание, которое я встречал. Разве твой защитник не упоминал о семейных тайнах? Меня сковал ужас. Призыватели из семьи Атанас Я знала эту фамилию, но не из книг о древних магах, демониках. Это была девичья фамилия моей бабушки. Мама рассказывала мне, что раньше все женщины нашего рода оставляли себе фамилию Атанас до тех пор, пока прабабушка не сменила её перед тем, как эмигрировать из Албании в Канаду. Мне и в голову не приходило спросить маму об этой истории. Мне вдруг очень захотелось уйти отсюда. Я пробормотала: "Я получила своего демона от призывателя Я ничего не знаю ни о нём, ни о том, как он узнал его имя. Кто этот призыватель, Пейдж? Скажи мне его имя, и я смогу тебя защитить. Защитить от чего? Шошаку раскрыл глаза, и я покачала головой. Робин Пейдж. Я предлагаю тебе помощь. Я не Раздался звонок, и я потянулась к карману, но это был его телефон. Пока он читал сообщение, я достала свой телефон. Амале мне так и не ответила. Жаль, что ты не хочешь быть более откровенной. Глава гильдии откинулся на спинку стула и постучал пальцем по телефону. Ты должна понимать, создать и поддерживать сильную гильдию дорогое удовольствие. Поэтому, когда мне поступают выгодные предложения, я не могу от них отказываться. Ничего личного, просто бизнес. Я уставилась на него, ничего не понимая. Я уверен, что ты могла бы стать достойным членом гильдии. «Но, к сожалению, как контрактор, ты не стоишь тех проблем, которые из-за тебя возникли». «Простите, я не...» Он махнул рукой, но я не поняла, что значил этот жест. Я нахмурилась, пытаясь сосредоточиться. За спиной послышали шаги. Я вскочила со стула, но чья-то рука схватила меня за плечо и что-то холодное прижалось к моей шее. «Орисом на сепульто сеста». Магия покалывала кожу, все тело онемело, ноги подкосились, и я рухнула на пол. В глазах потемнело, уши заложило. Кто-то отодвинул стул, я расслышала приближающиеся шаги. Не думал, что она появится, прогудел глава гильдии. Его голос казался далёким, хотя сам он сидел очень близко. Не после того, как она убила Тода, мы предупреждали, что её демон смертельно опасен. Не стоило посылать Тода одного. Я уже слышала этот голос, но чей же он? Кто это? Что ж, зато я не должен ему платить. «Мне и так придется объяснять исчезновение двух членов гильдии. Надеюсь получить от вас соответствующую компенсацию. Ты сам виноват в том, что твой человек мертв. Мы платим только за девчонку». Раздался приглушенный смех. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, малыш. Если Красный Ром хоть раз заплатил тебе, ты уже полностью в его власти». Шум в ушах заглушил голоса. Голова закружилась. Все вокруг поплыло, и я отключилась.